Честушки. Но я после этого мужики чили заболел. Продолжал увлеченный Сараед. Фильмы ходил смотреть документальные, пылающий континент, «Камарадос», Сердце Карвалана. В Москву специально ездил, сороков сбегал. В кинотеатре три старушки и я сижу и плачу и кулаки сжимаю. И когда Карвалана освободили, тоже плакал. И все увидели, как по нежной щеке сыроеда сползла предательская утробческая слезинка. От счастья ревел. Подсказал бакрионок сочувствием. У Карвалана сын был. Луисом Альбертом звали, — сказал сыроед и отвернулся. Его после переворота схватили и пытали, требовали, чтобы он отца выдал, потому что тот от полиции скрывался, а сын знал адрес. И не выдал. Они его жестоко пытали, били, током мучили, к разным местам прикладывали, а он молчал. Отца все равно схватили, а его в лагерь отправили. В Чекабука. Потом через два года освободили, он в Болгарию уехал жить, но помер там от сердечного приступа и до освобождения папа не дожил. Двадцать восемь лет парню было. Жена молодая, Руфь. Сын маленький остался, Диего. Я из-за него плакал. Сыроед замолчал, и все замолчали. Не знали, что сказать. Какой-то непривычный был сыроед. Никто и не подозревал, что он таким сентиментальным может быть. Шпанак, клоун, бабник, трепач, задира. Оказывается, он вон какой. И на Павлика посмотрели с интересом. Дурик дуриком? А гляди-ка, что из вытащил. Так бы эти не узнали. Мне тогда нравились испанские имена. Просил, чтобы меня пацаны Эдуардой звали. Тогда-то мне и подарили павличок-жвачку. Ну, испанский-то хоть выучил, полюбопытствовал Данила. Аблас Кастельяно умпокиту. Да какой в углях нахрен Кастельяно взорвался, сыроед? Живем в бараке хуже этого, мать на двух работах, да еще на дом берет. Старшую сестру в интернат пришлось отдать, бедность, клопы, тараканы, крысы шастают. У меня в голове то муколатура, то чили, то граната. Но разучил одну песенку, а слов все равно не понимаю, как попка какой-то. А тут еще мать пристает, поди помойку вынеси. А ее, когда выносишь, тараканы из ведра разбегаются и по тебе ползают. А я о высоком мечтаю, до смешного доходило. У нас там церковь заброшенная в Кудинове есть, рядом с ней кладбище. Я туда как-то раз на велике поехал. И так расчувствовался, что слез драндопеда, иду по кладбищу и руку держу в пионерском салете. Представляете, кладбище, сумрак, дубы столетние, могилы с крестами. А тут идет такой шкет, одной рукой велик раздолбанный ведет, а другой пионерский салют крестам дает. «Ну, не идиот, а? Вот так!» Показал он, захохотал, но никто его смеха не поддержал, только у Бакленка в глазах опять сомнение мелькнуло. «Не верю!» «Ты чё, Станиславский, что ли, чтобы мне не верить, набросился на него сыроед? А у меня грамоты, между прочим, есть!» «И этот!» — показал он на Павлика. «Такой же, похожий, как я был, дуралей! У него просто ностальгия по несуществующему!» «Красивая Этька сказана, цокнул языком БДН, но неверно!» «Что неверно?» Ностальгия не может быть почему-то. Она просто ностальгия и точка. Тоска по родине. Иначе плеоназм получается. А потом, как и я, разочаруется и пойдет частушки петь по подворотням. Пропустил мимо ушей за умное замечание Бадуэна сыроед и снова взялся за инструмент. «Обменяли хулигана на Луиса Карвалана! Где б найти такую плять? Чтобы брежнее сменять Хором радостно подпели Бакрёнок с Бадуэном. «Угу!» — согласился Данила. История та еще. Признать на весь мир, что у нас свои политзеки есть, это вам не шутка. Я даже Леню как-то зауважал ненадолго. Да за что его уважать, взвелся сыроед? Подарок себе на семьдесят лет сделал урод гугнивый. Ты видал, как он чилийца в Кремле по плечу похлопывал, будто барин какой-то, и тыкал ему? А тот не знал, куда от стыда глаза деть. Имеет право, выкупил. Опять пожал плечами Бадуэн. Его не умиляла, а смешила горячность сыроеда. Ну да. «А страна свое поет», — припечатал сыроед рванул струны. «Я проснулся утром рано, нет Луиса Карвалана, Вот она, вот на хунта поработала!» А у нас в школе по-другому было, — обрадовался Бакрёнок. «Просыпаюсь утром рано, нет Луиса Карвалана, Но зато здоров, как прежде, дорогой товарищ Брежнев!» Выкрикнул он последние слова, и заулюлюкнул, как индейцы с прерий. «Тише ты соседей разбудишь!» Да пускай козлы слушают, заорал во весь голос сыроеда и уже тише прибавил. Вот за это я их и возненавидел. За что? Так ничего и не понял, Павлик. Да за то, что я, плядь, любил все это по-настоящему. Душа у меня болела, как у тебя сейчас болит, а они все, что смогли, опошлили. И пацаны мне правильно морду били, когда я Эдуардой хотел зваться. Сиди в своих углях электрических и не выеживайся. Вот и я тебе, дурачок, говорю. Забей-ка ты лучше на эту идейность. Она тебя до добра не доведет. «Насмотришь тут всякого разного, и начнешь сам издат распространять!» «Сам издат среагировал среагировал Непомилуев на новое слово. «Запрещенные книги!» «А такие есть?» «Да, представь себе!» — оторвался от словаря Данила и очень серьезно посмотрел на Павлика. «И я бы хотел свободно читать их, а мне не дают. А за иные можно и срок схлопотать. Вот что, например, плохого делает лично мне советская власть и за что я ее не люблю». «А ты что, уже прочитал все разрешенные?» спросил Павлик с уважением. Данил на секунду растерялся, потер в раздумье чубарую бороду, а Бадуэн захохотал. «А похоже, он тебя, Данечка, срезал». «Ага, как тот халиф, который сжег Александрийскую библиотеку». Павлик покраснел. Он не любил, когда ему нечаянно напоминали про его необразованность, и Данила это почувствовал, и собрался было про библиотеку и халифа рассказать, но его перебил Бакрёнок, с которым приключился припадок странного вдохновения.